Локация третья. Большая пустота. После времени. Этот разум, в конце концов, смог победить смерть и жить вечно по тем параметрам, которые достигли, как ему казалось, ранга Абсолюта. Уже давно распались галактики и шаровые звездные скопления. Инфляция растащила их по непостижимо огромным объемам пустого пространства. Объем Вселенной эпохи 10 в сотой степени лет намного превосходил Хабловский. Хабловский объем — наблюдаемая нами Вселенная, радиус которой примерно равен 13,7 миллиарда световых лет. Иногда его называют объемом горизонта. Давно погасли звезды и стаяли излучением Хокинга черные звезды. Разрушились не только атомы и ядра, но и элементарные частицы, барионы, протоны и нейтроны и даже кварки. По гигантским просторам космоса грустно плавали отдельные электроны и фотоны, пронзая пустоту искрами света. А он, постразумная сверхсистема, которую можно было назвать РОЙ, результат полного слияния Вселенных, реальной и виртуальной, то есть созданный разумами разных видов и поколений, достигших уровня создания цифровых нейросетевых метасистем, все еще кружил по безграничным просторам вакуума, решая выдуманные им же самим задачи. Предки еще триллионы лет назад развили свой разум чуть ли не до возможности демиурга, Обрабатывая колоссальные объемы информации, они сумели интегрировать их в общее облако, используемое для блага всех видов разумов. Во всяком случае, такова была первоначальная стратегическая задумка, когда Рой еще только начинал строить свою метавселенную. Другое дело, что разумов было много, и не все они заботились как о коллегах, не говоря уже о конкурентах, так и природе в районе их обитания». Процесс утряски моральных устоев и нравственных ценностей длился долго. И, в конце концов, Рой достроил свой остров, по сути, свое тело, оно же постразум, добившись критериев того же самого общего блага, но с оговорками. Во-первых, он хоть и обрел бессмертие, применяя технологии «БОГ», аббревиатура слов без ограничения, вырваться из опустевшей вселенной не мог. Во-вторых, оценки, что такое благо для всех, не принимались таковыми безоговорочно разными областями мозга острова, состоящего из облаков психосущностей с индивидуальным сознанием. Его мыслящая система включала в себя потомков многих цивилизаций, среди которых гуманоидные, то есть человекоподобные, встречались чрезвычайно редко, а большинство составляли негуманоидные, нравственные критерии которых разительно не совпадали. А так как в облаке Роя последние преобладали, решение он принимал в большинстве случаев не в пользу первых. И, наконец... Рой не мог существовать без энергии, потребляя ее в огромных количествах, ибо его тело-остров по размерам не уступало галактике, состоящей из сотен миллиардов звезд. Хотя никаких звезд внутри него не существовало. До поры до времени он черпал энергию из вакуума, не заботясь о запасах не только энергии, но и субстанции, называемой минус-энтропией. Эта субстанция, производная космологической постоянной, растаскивающей Вселенную с ускорением, и позволяла Рою поддерживать энергоинформационные процессы внутри острова и продолжать жить. Однако по мере охлаждения пространства и ослабления гравитационного поля добывать энергию стало намного труднее. В связи с этим Рою пришлось снизить потребление на процессы трансформации сложных мыслительных форм внутри себя, что озадачило гиганта, заставив его задуматься о способах энергоснабжения. Узнав об эксперименте одного из редких сохранившихся островов постразума, называющего себя Ульем, Рой решил пойти тем же путем. Однако не откачивать энергию и минус-энтропию материнской звезды, Улей сделал это с небольшой звездочкой под названием Солнце, служащей источником энергии одной из разумных структур на его планетах, человеческой цивилизации. Обросив канал обратной связи в прошлое, инициировать процесс формирования так называемых новых звезд. Мысль была довести звезды в прошлом до взрыва, насытив их положительной энтропией, а потом перекачать энергию взрывов из прошлого в свое время, в будущее. Начать Жерой решил с той же звезды, выбрав время их цикла жизни с точностью до года. На Земле в тот момент начался 2202 год.